Глава шестая. Ушлая девчонка лихо избежала гнева отца, испарившись из виду так быстро, будто ее и не было вовсе. Я же осталась одна посреди коридора с двумя красивыми мужчинами, один из которых смотрел на меня маниакально. Даже без крыльев, что больше не развивались за его спиной золотым плащом, блондин выглядел грозным драконом. Я же, как профессионал, снова оценила его свадебный наряд. Эластичная ткань телесного цвета облегала накачанную фигуру жениха, подчеркивая каждую мышцу, пресс-кубиками и широкие плечи. Молчу уж о соблазнительных бедрах. А витиеватые металлические нашивки придавали костюму особый драконий шарм. Смутил лишь широкий пояс с треугольником, прикрывающий выдающиеся достоинства парня. «В общем, не все модистки в этом мире так уж бездарны, как говорит элура В таком костюме и на тематическую вечеринку заявиться не стыдно». «Прелестное платье!» Первым подошел ко мне Хрон, который немного проигрывал внешностью на фоне молодого племянника, не отличаясь особой атлетической фигурой. Но аура от него исходила располагающая. Не чувствовалась агрессия, которая отражалась, в необычных желтых глазах Сазара. Мне вообще на миг показалось, что муженек в два шага подскочит, вцепится мне в шею и свернет ее одним легким движением руки. Так что я на всякий случай притиснулась к Хрону. «Благодарю», — ответила коротко на комплимент, переминаясь ноги на ногу и проклиная неудобные туфли. «Простите, миледи, но придется вас снова побеспокоить». «Вам необходимо отправиться с нами в сердце гнезда, чтобы поучаствовать в совете золотого рода Гилмор. К сожалению, без вашего присутствия нам не разобраться в сложившейся ситуации». Хрон, как обычно, крайне дипломатичен. Ему бы в органах судебного управления работать. «Буду рада. Помогу, чем смогу, но...» Покосилась на высокого красавчика, что притаился за спиной дядюшки. «Хочу сделать заявление, если надо, то в письменной форме, что на тот свет пока не собираюсь, и в случае моей смерти винить его!» Указала крючковатым трясущимся пальцем на супружника. «Что вы достопочтенная! Мой племянник импульсивен и любит пошутить!» «Порой неудачно!» Прорычал дракон последнее слово, повернул голову в сторону родственника, и едва не сжег Сазара гневным взглядом. «Не берите в голову, в пределах наших земель вы под защитой рода Гилмор. Доверьтесь мне!» Подставил он галантно локоть, в который я тут же вцепилась, горделиво вскинув подбородок. Бабку он прикопать надумал. «Не тут-то было, милок?» Хрон повел меня к выходу из поместья, но уже не через главный холл. А Сазар тем временем плелся в хвосте, так и не обронив ни слова. Хм, в кабинете парнишка был более красноречив. Я даже позлорадствовала в душе, но сполна этим чувством насладиться не успела. Мы оказались с другой стороны дома. Коридор вывел нас к довольно скромной двери по меркам драконьего жилища. Хрон ее распахнул, и меня на миг ослепило ярким дневным светом. Впереди простирался цветочный садик с белоснежными беседками в китайском стиле, заостренными краями деревянных крыш. Очень мило и уютно, как маленький рай на краю земли. Пахнет цветами, птички поют, ветерок ласкает кожу. Чудно. Я считаю своим долгом накормить гостю. Вы не против, Форелла? Ой, да я готова была его расцеловать после этих слов. Уже забыть успела когда в последний раз ужинала, как белый человек. «Всеми конечностями за!» расплылась в улыбке и искоса посмотрела на недовольного блондина. «Прекрасно!» стоило Хрону щелкнуть пальцами, как откуда ни возьмись появилась служанка и застыла перед хозяином в поклоне, кивая чепчиком. «Накрой нам обед на двоих, дала. «Да, Эол Хрон!» пролепетала девушка, и также практически незаметно испарилась. А я нахмурилась. Интересное такое обращение, которого я никогда раньше не слышала. Даже любопытно стало. Почему Эол? А Сазар, пока мы трапезничаем, отправится в сердце. Издевательски улыбнулся племяннику Хрон. Подготовит морально светлейшего к теме проблемы. чтобы ему вдруг плохо не стало, все же возраст. «Приятного вам времяпрепровождения!» Не менее издевательски Сазар растянул ответную улыбку и быстро сбежал с крыльца, точно так же, как недавно в храме, когда увидел старуху вместо невесты. «Забавный малый. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Я совершенно не знала, что ждет меня на этом совете. Закралась страшная мыслишка». Вдруг они всем своим гнездом решат меня грохнуть. Прошу! Подвел меня дракон к беседке и учтиво усадил в мягкое кресло. Сам сел напротив и умиленно посмотрел на вазочку с пышными розовыми цветами. О, так интересно было наблюдать над мимикой этого мужчины. Знать бы еще что там в голове у красавчика. Скажите, Орелла, вы любите мясо? Обожаю! Выдала сходу. Да я бы сейчас мамонта вместе с костями сожрала. Месячная диета на лесных кореньях открыла мне глаза на простые вещи. Это в прошлой жизни я была вегетарианкой и ярой защитницей животных. А в этом мире осознала силу дефицита животного белка. Потому и мучаюсь от всякого рода старческих болезней, что питание скудное. Но надо отдать старухе должное. Фигура. Сзади пионерка, спереди пенсионерка. «Чудно! Не хочу хвастать, но в моем поместье лучший повар гнезда, и он готовит наивкуснейшие жареные ребрышки!» «Прекрати! Ну зачем? Я слюной всей зашла, только пока он говорил!» Сглотнула горькую слюну и тяжело вздохнула, покосившись на прислугу, которая примчалась, чтобы сервировать стол на двоих. Терпения уже не хватало, чтобы дождаться обеда, но вида я не подала. Аккуратно уложила салфетку на колени и тактично глотнула воды из фужера. Я готова оценить таланты вашего повара, Эол Хрон, улыбнулась дракону, на что он кивнул. Извините, может, это бестактно, но почему Эол? не удержалась. Надо было заполнить ожидания разговором и ничего лучше на ум не пришло. «Что вы! Я рад рассказать вам об иерархии нашего рода!» Вовлекся он в диалог с нескрываемым оптимизмом. «Наше гнездо считается одним из самых древних, и, по сути, другие гнезда переняли наши ступени обращения. На примере нашего самого старшего дракона Кирсара скажу, что к нему подобает обращаться как светлейший или с приставкой «яр». Его прямые потомки также входят в ранг светлейших – сыновья и дочери. А вот внуки уже имеют приставку «эол» к имени, так как не обладают достаточной мудростью. Правнуки – самая молодая прослойка гнезда. К ним можно обратиться с приставкой «рис» или «риса». К примеру, моя дочь Элура – «риса Гилмор» или «риса Элура». Но и обращение леди к юной драконице или меледик к замужней не считается оскорблением. Вы можете говорить, как вам удобно. А мне все больше и больше нравился этот дядюшка. Даже печально стало, что попала в пожилое тело. Но почему так? Кто так решил? Всевышний наказал меня за грехи? Если так, то почему не было небесного суда? Я же должна понимать, что вообще происходит. Если душа бессмертна и переселяется из тела в тело и бродит по мирам, то почему я помню только свою земную жизнь? Выходит, Бог един для всех? И если в земном мире мы его воспринимаем как бестелесную светлую силу, то в этом мире он предстает в образе Верховного Дракона? Значит, есть и другие бесчисленные миры, куда можно попасть после смерти? Колесо Сансары? Но тогда я не в ту религию верила. Зря жертвовала свои кровные батюшки. Черт, и зачем я ушла в эти религиозные дебри? Только больше запуталась. Похоже, от голода с ума схожу. Очень интересно, спасибо за разъяснение. Они с Сазаром точно родственники, уж больно разные по уровню развития. Что вы, всегда рад! И вот служанка закружилась вокруг стола, наполняя его изысканной. И до дурения вкусно пахнущей едой. И все, Мозг отказался думать о чем то другом. Честно, я как могла соблюдала этикет. Но голод не тетка, А рёбрышки действительно божественными оказались. Пальчики оближешь. Я пришла в себя только когда насытилась и промокнула уголки рта салфеткой. Даже не заметила, что хром все это время пристально за мной наблюдал. «Извините». «Жизнь не в хижине на краю леса, наложила свои отпечатки». Виновато пожала плечами. «Что вы! Для меня отрада наблюдать за женщиной с хорошим аппетитом!» С легкостью парировал дракон, приподняв бокал с вином. Я в ответ потянулась к своему и отсалютовала. Приятно, конечно, вот так непринужденно обедать с обходительным мужчиной, но насущный вопрос не давал покоя. Скажите, Эол Хрон, что меня ждет на вашем совете? Не сказать, что я застала его врасплох этим вопросом, но по выражению его лица было понятно, что все отнюдь непросто. Не смогу в полной мере ответить, но лучше, если мы найдем выход в вашем сазаром расторжении брака. Перевел он дыхание и опустил задумчивый взгляд в тарелку. «Сейчас важно выбрать правильный, а главное – безопасный путь для обеих сторон». Вот права я оказалась, когда пророчила ему карьеру в судебной системе. Так ведь и вато обойти конкретный ответ на поставленный вопрос надо уметь. «Что бы вы мне в этой ситуации от чистого сердца посоветовали?» «Мы тоже не пальцем деланы. Можем и с другой стороны зайти, немножко надавив на жалость». Отвечайте правдиво на вопросы совета и ничего не бойтесь, арелла Помните, что я всегда рядом и никому не позволю вас обидеть. Эх, мне бы мужа такого в свое время. Мечты, мечты. Я постараюсь. Искренне ему улыбнулась и облизнула пересохшие губы.